Запись 174. Анкета Вали. Имя: Толмачева Валентина. Дата рождения: 12.05.149. Любимое животное: лев. Любимое время года: лето. Любимая еда: фу. Любимый праздник: День ВДВ. Домашнее животное: нет, но хочу кошку. Кем будешь, когда вырастешь? Космическим солдатом. Лучший друг: никто. Лучшая подруга Фира. Симпатия никто.